Глава 52. О нескольких прорицательницах. Эти 10 женщин не были единственными, кто получил от Бога особенный пророческий дар. Напротив, таких женщин было очень много во всех религиях, которые только можно исповедовать. Если поищешь среди тех, кто принадлежал к иудейской вере, найдешь многих. Например, Девору, пророчицу времен судей Израиля. Именно благодаря Деворе и ее уму богоизбранный народ освободился от рабства, в которое был повергнут на двадцать лет царем Ханааном. Разве не была также пророчица и блаженная Елизавета, двоюродная сестра Богородицы, когда сказала пришедшей к ней славной деве «Как случилось, что ко мне пришла Богоматерь?» Ведь если бы она не обладала пророческим даром, то не могла знать, что зачала Мария от Святого Духа. Также и Анна, добрая еврейская женщина, которая зажигала лампады во храме, обладала пророческим даром, подобно пророку Симеону, которому Богоматерь представила Иисуса Христа у алтаря храма на Сретенье. Святой пророк знал, что перед ним Спаситель мира, когда принял на руки его и изрек «нунг Демитис. Но и Анна, добрая женщина, исполнявшая свое служение во храме, как только узрела деву с младенцем на руках, сердцем поняла, что перед ней Спаситель. Она преклонила колени и поклонилась ему, громко воскликнув, что он пришел спасти мир. Ты найдешь и многих других пророчиц, если внимательно изучишь иудейскую веру, а что касается христианской религии, то их число там практически бесконечно особенно среди святых. Однако их мы учитывать не будем, ведь можно сказать, что Господь даровал им особые привилегии. Но пойдем дальше и поговорим еще о язычницах. В Священном Писании упоминается царица Савская, обладавшая превосходным умом. Когда она услышала о премудрости Соломона, который прославлен был на весь мир, то захотела его увидеть. Поэтому она покинула свою далекую страну на востоке, проехала на лошади через всю Эфиопию и Египет, прошла вдоль берегов Красного моря, пересекла обширные пустыни Аравии. В сопровождении изысканной и почтенной процессии князей, вельмож, воинов и благородных женщин она прибыла в город Иерусалим привезя с собой бесчисленные драгоценности и сокровища, чтобы встретить там мудрого царя Соломона и проверить, правда ли то, что говорят о нем. Соломон принял ее с подобающими великими почестями. Долгое время она жила подле него, испытывая его мудрость в самых разных областях. Она задавала ему много вопросов, предлагала различные непонятные и неясные загадки. На них он отвечал столь развернуто и подробно, что царица объявила: « В великой мудрости Соломона нет ничего от человека. Она есть ничто иное как особый Божий дар. Эта женщина преподнесла царю великое множество ценных подарков, среди прочего растения, кустарники, из которых производили настойки и бальзамы. Царь приказал посадить их вокруг озера, называемого мёртвым и большой заботой ухаживать за ними. Сам же царь подарил ей множество ценных украшений. В некоторых книгах, повествующих об этой женщине и ее пророческом даре, сказано, что когда она была в Иерусалиме, Соломон привел ее посмотреть на величие храма, построенного по его приказу. Она увидела длинную доску, переброшенную над болотом, полным ила, которую использовали в качестве мостика для перехода над канавой. Тут остановилась царица, взглянула на доску и, поклонившись ей, изрекла. Эту доску сейчас все с пренебрежением попирают, однако придет время, и будут это древка почитать больше всех других на земле. Она будет украшена драгоценными каменьями и хранится в царских сокровищницах, ведь на ней умрет тот, благодаря которому будет уничтожена иудейская вера. Евреи не пренебрегли её словами. Напротив, они забрали доску и закопали в таком месте, в котором, как они думали, ее никто никогда не найдет. Но все, что Бог хочет сохранить, хорошо сохраняется. Евреи не смогли так хорошо ее спрятать, чтобы ее не нашли во время страстей Господа нашего Иисуса Христа. Говорят, что именно из этой доски был сделан крест на котором Спаситель наш Иисус Христос принял страдания и смертную муку. Так исполнилось пророчество этой дамы.